Соединение костей. В теле человека имеются различные виды соединений костей, подразделяющиеся на две основные группы. Непрерывные соединения синартрозы и прерывные соединения диартрозы. Синартрозы ⁇ это соединение костей посредством сплошного слоя ткани, занимающего полностью промежутки между костями или их частями. Они малоподвижны и встречаются там, где угол смещения одной кости по отношению к другой, невелик. В некоторых синартрозах подвижность отсутствует. В зависимости от ткани, соединяющей кости, все синартрозы подразделяются на три вида: синдесмозы, синхондрозы и синастозы. Синдесмозы. Это непрерывные соединения с помощью волокнистой соединительной ткани. Наиболее распространенной разновидностью синдосмоза являются связки. К синдосмозам относятся также мембраны, перепонки и швы. Связки и мембраны обычно построены из плотной соединительной ткани и представляют собой прочные фиброзные образования. Швы сравнительно тонкие прослойки соединительной ткани, посредством которых соединяются между собой почти все кости черепа. Синхондрозы – соединение костей с помощью хряща. Это упругие сращения, которые с одной стороны допускают подвижность, а с другой амортизируют при движениях толчки и сотрясения. Синостозы – неподвижные соединения с помощью костной ткани. Примером такого соединения является сращение крестцовых позвонков в монолитную кость – крестец. На протяжении жизни один вид соединений может заменяться другим. Так некоторые синдесмозы и синхандрозы подвергаются окостенению. Конец 62-й страницы. С возрастом, например, окостеневают швы между костями свода черепа. Синхандрозы, существующие в детском возрасте между крестовыми позвонками у взрослого человека, переходят в синостозы и так далее. Между синартрозами и диартрозами есть переходная форма гемиартроз, полусустав. Он характеризуется тем, что в центре хряща соединяющего кости имеется узкая щель. Гемиартрозом относится лобковый симфиз, соединение между лобковыми костями. Диартрозы или суставы – прерывные подвижные соединения костей, для которых характерно наличие трех основных элементов – суставной капсулы, суставной полости и суставных поверхностей, сочленяющихся костей. Суставы – артикулятио представляют собой наиболее распространенный вид соединений в теле человека. В них совершаются точные движения по определенным направлениям. Суставная капсула окружает суставную полость и обеспечивает ее герметичность. Она состоит из наружной фиброзной оболочки, внутренней, синовиальной. Фиброзный слой капсулы срастается с со надкосницей сочленяющихся костей, по краю суставных поверхностей. Синовиальная оболочка изнутри выслана эндотелиальными клетками, что обусловливает ее гладкий и блестящий вид. Ворсинки выросты синовиального слоя продуцируют прозрачную клейкую жидкость – синовию. Конец 63-й страницы. Эта жидкость заполняет щелевидное пространство полости сустава и смазывает суставные поверхности костей, играя также роль в их фиксации за счет сил сцепления. По своему составу синовиальная жидкость напоминает плазму крови. В некоторых суставах фиброзная оболочка капсулы местами истончается, и синовиальный слой образует в этих местах выпячивания, которое называют синовиальными сумками – бурса синувиалис Они, как правило, расположены вблизи суставов, под мышцами или вокруг сухожилий. Суставная полость представляет собой щелевидное пространство, ограниченное суставной капсулой и суставными поверхностями. Она, как отмечено выше, герметична – И содержат небольшое количество синовии, синовиальной жидкости. В суставной полости давление отрицательное ниже атмосферного, что способствует плотному прилеганию суставных поверхностей. Суставные поверхности большинства костей обычно утолщены, благодаря чему увеличивается суставная поверхность и повышается прочность соединения. Все суставные поверхности покрыты хрящем. Суставные хрящи придают соприкасающимся поверхностям большую гладкость, а также уменьшают влияние толчков при движении. Суставные поверхности, соответствующие друг другу, называются конгруентными. Так, во многих суставах одна суставная поверхность имеет форму головки, а другая – форму впадины. Размах движения в суставе зависит от разности длины дуги суставной головки и суставной впадины. Чем больше разница, тем больше объем движения. Суставные поверхности по форме сравнивают с геометрическими фигурами. Поверхность суставов можно рассматривать как поверхности, получившиеся от вращения прямой, ломаной или кривой линии вокруг условной оси. Например, если вращать прямую линию вокруг параллельной оси, то образуется цилиндр. Если вращается ломаная линия, то возникает блоковидная поверхность. Если вращается кривая линия эллипс или шар и так далее. Для определения характера движений в суставах проводят условно три взаимно-перпендикулярные оси фронтальную, сагитальную и вертикальную. Вокруг фронтальной оси совершается сгибание, плексио и разгибания – экстенсио, вокруг сагитальной оси – отведение – абдукцио, и приведение – аддукцио, и вокруг вертикальной оси – вращение – ротатио. В некоторых суставах возможно также круговое движение – киркундукцию, при котором кость описывает фигуру конуса. В зависимости от количества осей, вокруг которых может происходить движение, суставы делятся на одноосные, двуосные и трехосные. К одноосным суставам относятся цилиндрические и блоковидные, к двуосным – эллипсовидные и седловидные, к трёхосным шаровидные. Во всех этих суставах Возможен, как правило, большой размах движений. Конец 64 страницы. Помимо этого, различают плоские суставы с малой подвижностью, имеющие характер скольжения. Суставные поверхности плоских суставов рассматривают как отрезки поверхности пара, имеющего большой радиус. В зависимости от количества сочленяющихся костей, Суставы делятся на простые, в которых соединяются две кости, и сложные, в которых сочленяются больше двух костей. Суставы, анатомически разобщенные друг с другом, но функционирующие вместе, движения в них, возможно, только одновременно, называются комбинированными. Примером такого сустава являются височно-нижнечелюстные суставы. В некоторых суставах, помимо основных, указанных выше элементов, имеются дополнительные. К ним относятся суставные губы, внутрисуставные хрящи, диски и мениски и связки. Суставная губа состоит из хряща, располагается в форме ободка вокруг суставной впадины и увеличивает ее размер. Суставные губы имеются в плечевом и тазобедренном суставах. Суставные диски и миниски, построенные из волокнистого хряща, находятся внутри суставной полости. Суставной диск делит полость сустава на два несообщающихся между собой отдела. Миниски полость сустава полностью не разделяют. По своей окружности диски и миниски сращены суставной капсулой. Примером сустава имеющего диск является височно-нижнечелюстной. Мениски находятся в коленном суставе. Благодаря внутрисуставным дискам, соответствующих суставок изменяется направление движений. Суставные связки делятся на внутрикапсульные и внекапсульные. Внутрикапсульные связки находятся внутри сустава и соединяют кости. Внекапсульные связки укрепляют суставную капсулу. Одновременно они влияют на характер движений в суставах способствуют движению кости в определенном направлении и могут ограничивать размах движений. Помимо связок в укреплении суставов участвуют мышцы, производящие в них движение. В связках и капсулах суставов имеется большое количество чувствительных нервных окончаний, воспринимающих раздражение, вызванные изменением натяжения связок и капсулы при движении в суставах. Мышечно-суставное чувство. Конец 65 пятой страницы.